но я думаю, что он пригодится. Где он живет? Я устроил его у одного сумасшедшего садовода. Хорошо. Прошу вас быть с ним здесь послезавтра в час дня». Выйдя на улицу, Кравцов и Трофим Кузьмич долго шли молча. Потом Трофим Кузьмич сказал, «Молодчина вы, честное слово». Кравцов улыбнулся. «Выкручиваемся, Трофим Кузьмич, как можем». Он вашу наживку заглотнул под самое грузило. А не пережал я? Думаю, нет. Я все время наблюдал за ним. Порядок. Через день, в назначенный час, они снова пришли на явочную квартиру гестапо. Кроме уже знакомого им гестаповца, их ждал там сам начальник гестапо, оберштурмбанфюрер Клейнер. По-видимому, Цимер сильно заинтересовал его своей находкой. Узнав, кто этот статный моложавый гестаповец, Кравцов весь внутренне собрался. По краткой характеристике, которую располагал Марков, Клейнер был образованным гестаповцем, сделавшим стремительную карьеру во Франции, а до войны он работал в немецком посольстве в Москве. Уже по началу разговора Кравцов понял, что Клейнер не высоко ценит достоинство Цимера. Когда Кравцов на первый вопрос Клейнера ответил, что обо всем этом он уж сообщил Циммеру, начальник резко сказал, «Разговоры такого типа — это не вещи, и передачи и через третьи руки не лучше, не... Итак, скажите о вашем образовании». Кравцов слово в слово повторил то, что говорил Циммеру. «Диплом у вас есть?» — сухо спросил Клейнер. «Есть, но он в Смоленске. Вы можете его там получить?» «Безусловно». Кое-какие мои документы, в том числе и диплом. Я перед арестом передал хозяйке квартиру, у которой жил. Она никуда не уехала и, надеюсь, жива. Так. Кленером помолчал, холодно смотря на Кравцова. Теперь об аресте и суде. Несколько слов. В чем тут дело? Кравцов сказал. Об этом у вас документы есть? Лично мне никаких справок по этому поводу не давали, сказал Кравцов. Но в архивах Смоленского суда и тюрьмы... Я думаю, вы найдете и все, что вас по этому поводу интересует. У меня лично сохранилась только копия касационной жалобы со штампом, что подлинг ее принял к рассмотрению. Клейнер выслушал это с непроницаемым лицом и спросил. — Ваше преступление носило экономический характер? — Да не было никакого преступления, — раздраженно ответил Кравцов. — Чуть подробнее об этом, пожалуйста, — сухо, но вежливо просил Клейнер. — Я переехал в Смоленск. Начал Кравцов. Откуда? – прервал его Клейнер. Из Москвы. Почему? В Москве мне не давали работать по специальности. Последнее время я на полставке работал юрисконсультом в универмаге, но затем был лишён этой работы. За что? Я обнаружил, что все руководство универмага ворует и написал об этом прокурору, а уволили меня, используя для этого всю ту же институтскую характеристику. Это в высшей степени. «Странно», — заметил Клейнер. Кравцов посмотрел на него с открытым сожалением. «Дескать, откуда вам, приезжим, знать здешние порядки?» «Ну-ну, дальше», — сказал Клейнер. «Я перебрался в Смоленск, и там мне удалось устроиться заведующим мясным магазином, и снова я попал на воров. И заместитель мой вор, и бухгалтер, и старший продавец. Но теперь я к прокурору уж не бегал, а только держался от варя подальше» а на их намеки и предложения включиться в их черные дела я никак не реагировал. Спустя несколько месяцев их посадили, и меня вместе с ними, а потом судили. Доказать, что я получал деньги у воров, судьи не смогли, но, поскольку директор в принципе отвечает за все,